«Хмурис через плечо на четырёх женщин!» «В чём дело, дорогая?» — спрашивали они друг дружку, сорвавшись со своих мест и на цыпочках, поспешая за родителям. «Должно быть, фонды упали на бирже!» — прошептала мисс Уирт. И с трепетом в молчанье оробевшая дамская компания трусцой последовала за своим мрачным главою. Все молча расселись за столом.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 к полному восхищению всех, а особенно одной из присутствующих, называть которую нет надобности. Как только молодые леди покончили с апельсинами и стаканом вина, которым обычно завершались унылые трапезы в доме мистера Осборна, был дан сигнал к отплытию, и дамы поднялись со своих мест и удалились в гостиную. Эмилия надеялась, что Джордж снова присоединится к ним,